Глава 45. пятая. Все пошло не по плану. Лицо парня с двумя мечами заметно побледнело, когда он услышал знакомый голос. Я обернулся и увидел, что к месту дуэли подошел весь студенческий совет. Спокойно, но торопливо к нам подошла Тесс. За ее спиной я заметил Лили, которая обеспокоенно взглянула на меня. Мой соперник сразу же забросил оба меча в пространственное кольцо и почтительно поклонился, вытерев пот со лба. «Что происходит, Артур?» — спросил Джаред, удивленно, подняв брови. «Похоже, у ученого мага есть свои знакомые в Совете. Неудивительно, что он так выёбывается. Вы видели, как он поднял руку, будто собирался остановить ее атаку?» Шепоты из толпы заставили меня закатить глаза и приложить руку к лицу. Меня продолжает поражать уровень инфантильности некоторых здешних сопляков. Двенадцатилетних подростков из влиятельных семей не смогли обучить элементарным хорошим манерам. «Да ничего особенного. Но вам стоит осмотреть вон того гнома. Его, кажется, зовут Бронзином». Я указал на гнома, который стоял возле дерева и держался за живот. Элайджа быстро подскочил ко мне и постарался замять ситуацию. «Привет, Лили. К сожалению, у нас случился небольшой инцидент после дуэли, но все живы и здоровы». Он старался разрядить обстановку, улыбнувшись Тессии, которая все еще стояла с безразличием на лице. «Тем не менее, этот студент хотел напасть на вас, даже не объявляя дуэли. Это серьезное нарушение». Лилия сделала шаг вперед и с серьезным видом записала что-то в блокнот. «Пока Лилия и Джаред слушали рассказ Элайджа о произошедшем, я почувствовал на себе сильный взгляд Тессии, пронизывающий меня насквозь, как будто она что-то ожидала от меня. Честно говоря, даже со своим жизненным опытом я не знал, что делать». Она хотела, чтобы я относился к ней уважительно, как к президенту студенческого совета, или как к другу детства, или же вообще хотела сохранить наши отношения в секрете. «Это мама!» Сильвия пищала, крутясь на моей голове, так что мне пришлось снять ее и твердо сказать «нет», чтобы не подходить к Тесс. Между тем толпа галдела все сильнее. Парни пытались всеми способами завладеть вниманием Тесси. «Ты! Кажется, я задала тебе вопрос!» «Как ты смеешь...» Она подошла поближе к второкурснику. Я думал, что студент был старше ее на один курс, но приглядевшись, я заметил две полоски на ленте, аккуратно подвязанные под воротом у Тесси. «Нет, вы что, я бы никогда не решился нарушать правила. Пожалуйста, простите, думаю, я был слишком вспыльчив». Он поклонился еще ниже, чуть ли не касаясь лбом земли. «Уйди!» Она продолжила испепеляюще смотреть на него, пока он не развернулся и не ушел, а несколько парней из толпы пошли за ним. «Шестерки». «И ты! Почему ты начал драку со старшеклассником в первый день учебы? Ты должен знать свое место. Независимо от его характера, он по-прежнему является старшим, и он не нарушал правила при дуэли с другим студентом. Кроме того, он боевой маг, а ты еще даже не начал обучение». «Разве ты не слышал моей речи о дискриминации между двумя специальностями студентов? И все-таки решился вмешаться в драку в первый день на учебе?» Тесс скрестила руки и посмотрела прямо на меня. Ее лицо немного покраснело от смущения, но она зашла слишком далеко. «Что?» – удивился я на ее возмущение. Я шагнул вперед и по глазам Элайджи понял, что я перешагнул точку невозврата. «Ты только что подошла сюда, и даже не зная причин конфликта и того, что он чуть ли не набросился на меня со своими мечами, начала читать мне лекции?» Я сделал еще один шаг и увидел, как надменное лицо Тесси постепенно спадает. «Он собирался серьезно ранить или даже убить того карлика, который сейчас еле приходит в себя после дуэли». «Если бы я не остановил этого высокомерного сопляка, то тебе бы пришлось разбираться с убийством, а не с обычной дракой между двумя студентами». Я был от нее на расстоянии вытянутой руки. «Да, какое прекрасное воссоединение». Я саркастически поклонился, отчего потряс всех, включая Тессию. «Я искренне извиняюсь за все причиненные неприятности. Хорошего дня!» Она была все еще лишь тринадцатилетней девочкой. Чего я мог от нее ожидать? Я качнул головой и повернулся в сторону своего общежития. Элайджа тоже откланялся студенческому совету, который был до сих пор ошарашен, и пошел со мной. «Погоди-ка, студент. Ты что, вырос в пещере? Или такие манеры привела тебе мать, пока растила тебя? Ты хоть знаешь, кто она?» Это говорил Клайв Грейвс, который кинулся ко мне и схватил за руку, пытаясь взять ситуацию под свой контроль. Сдерживаясь, я остановился и обернулся к нему. Он меня взбесил с самого начала, и я сразу понял, что с ним у нас точно не заладится. Это я-то вырос в пещере? Он сейчас оскорбил Элис? «Отпусти!» Мой злобный голос напугал даже Элайджу, инстинктивно сделавшего шаг назад, а Клайв тут же отпустил мою руку и даже окружил себя защитной маной. Я быстро взглянул на Тессию и увидел, как ее колени подкосились. Затем я просто пошел в сторону общежития, не обращая ни на кого внимания. «О, президент Эси, пожалуйста, вставайте!» «Чёрт, кто это?» «Значит, Джаред назвал его Артуром, верно?» «О, черт, как же он облажался. Он только что отчитал президента студсовета Академии». Элайджа торопливо подбежал ко мне и спросил. «Ты уверен, что сделал все правильно?» «Блин, умеешь же ты находить неприятности? Сначала подземелье, а теперь это...» Он качнул головой, но продолжил идти со мной, как бы уверяя меня в том, что он был на моей стороне. «Если бы они знали о моих отношениях с Тесс... Черт, может, я слишком суров с ней? Она же просто ребенок. Я не должен был злиться на то, что она неправильно себя повела. Наверное, я слишком многого от нее ожидал». «Ну, теперь я просто позволю идти все своим чередом. Я не злюсь на нее, но тогда я был просто раздражен. Нужно с ней помириться, иначе станет слишком неловко». Мне и Лайдже удалось дойти до общежития без лишних проблем. В кампусе были два объединенных общежития. Оба здания были разделены для студентов младших и студентов старших курсов. Общежитие первокурсников было довольно простое. Именно такое слово подходило к нему. Здание было чистым и ухоженным, но без модной мебели и украшений на стенах. Теплый интерьер бежевого цвета и лестница, ведущая до верхнего этажа. На каждом этаже был коридор и несколько комнат. «Комната 394. Пришли!» Элайджа открыл дверь, коснувшись круглого камня на ручке двери. Это был простой артефакт, считывающий ману владельца. Комната была не такой красивой, как моя прежняя в поместье Хелсте, но все равно здесь было очень уютно. В комнате стояло два шкафа. Также была приличных размеров ванная комната с двумя раковинами, душем и отдельным туалетом. Так что я мог умыться, не ожидая своей очереди. Две кровати разделялись тумбочкой и длинным ящиком, на который можно было складывать одежду. Спальная зона была отделена стеной от зоны отдыха, где стояли столики и диваны, поставленные друг напротив друга. Дальняя стена комнаты была почти полностью стеклянной, открывая невероятный вид на кампус, окрасившиеся в осенние цвета. Глядя отсюда, было сложно догадаться, что это была Академия магов, а не роскошный парк. Я присел на диван и задумался о предстоящих деньках. А Сильвия все еще завороженно смотрела в окно. «О, чур это моя!» Элайджа прыгнул на дальнюю кровать, которая стояла сразу за диваном, забрав ее в свою собственность. Я откинулся на диване, устроившись поудобнее, и заметил наш багаж, который заранее принес сюда наш возничий. От лица Тессии Ралих. <соединяйтесь> я облажалась, облажалась, облажалась! Я невероятно облажалась! Уткнувшись в подушку, я закричала, что из сил! <соединяйтесь> У нас должно было быть эмоциональное, романтичное воссоединение. Ну, эмоции были, но совершенно не те. Почему я вообще с ним заговорила? Почему я сорвалась на него? Я знаю, что Арт никогда не станет ссориться без причины, но я же просто пошла и высказала ему претензии, потому что даже не видела. Черт, какая же я тупая! Уверена, что он теперь меня ненавидит. Зачем я это сказала? Я даже зачитала ему лекцию! А, наверное, это было так высокомерно. То все равно, мы же были в толпе, и он совершил проступок. Но... уверен, он точно теперь меня ненавидит. Если Барт просто поприветствовал меня, или даже заговорил, то я бы такого не сказала. Точно, это все Арт виноват. Он даже проигнорировал меня, когда я попыталась уладить неприятность, в которую он попал. Он даже не сказал привет. Я, конечно, не ожидала крепких объятий или поцелуя, но хоть что-то... Простое, давно не виделись, ты тоже подошло бы. И кто тот черноволосый парень, напоминающий ворона? Он его друг, лучший друг. Кажется, они уже давно знакомы с Лили Джародом. Ее так расстроено. И снова кричу в подушку, надеюсь избавиться от разочарования. <сёк> Это Клайф. Я пришел проведать тебя. Как ты? Донесся голос из за двери. Я прочистила горло и ответила. Все в порядке, спасибо!» Я использую свой официальный голос, как я его называю, когда хочу звучать гораздо холоднее. «Что там с этим сопляком? Не могу поверить, что он посмел отчитать тебя, когда ты дала ему совет. Мне нужно поговорить об этом с директрисой. Мы могли бы наказать его и...» Все в порядке! Не нужно идти к директору! Это приказ!» Я специально говорю жестче, чем обычно, чтобы поставить точку в разговоре. «Как он смеет обзывать Арта! Только я могу ругать его!» Я упала на свою подушку и вспомнила слабый звук его удаляющихся шагов. Общежития были разделены по полу и классу, хотя раньше их делили только по типу студента. Но для совета были отдельные комнаты, рядом с кабинетом директрисы. Сперва было некомфортно жить с парнями в одном доме, но я быстро подружилась с ребятами и Лили, так что не сильно возражала. «Глупый Артур, ты хоть знаешь, как сильно я хотела крикнуть твое имя и подбежать к тебе, когда увидела тебя в зале?» Даже если бы ты сел очень далеко, я бы с легкостью нашла тебя по огненно-рыжим волосам и лежащих на них мано-зверьком. Сильвия сегодня выглядела совершенно иначе, чем когда она только вылупилась из яйца. Тот факт, что она когда-то была драконом, наверное, должен был меня удивить, но зная Арта... <сих> У меня не было сил даже, чтобы закричать от отчаяния. Я хотела обвинить во всем Арта, но знала, что он ни в чем не виноват. Наверное, он хотел сохранить наши отношения в тайне, поскольку я здесь довольно известна. Но все-таки Арт, тебе не понять наш женский ум, дурачок. Надеюсь, он не ненавидит меня. У меня было так много вопросов к нему. Что он делал? Каково быть авантюристом? С ним все в порядке? Он скучал по мне? Думал ли он обо мне все четыре года? Я хотела похвастаться перед ним, насколько сильнее я стала. После обучения под руководством директрисы, мои навыки заклинателя совершенствовались не по дням, а по часам. Учиться у дедушки было не самой лучшей идеей, поскольку он был аугментором, и его знания в моей области были сильно ограничены. Хотя он обучил меня основам манипуляции с маной и отправил меня к своей знакомой заклинательнице-директрисе. Она была знакома с различиями между эльфами и людьми, поэтому помогла мне с тренировками. Дедушка знал, что у меня большой потенциал, потому что, когда я пробудилась, то взорвала всю комнату и частично даже кухню внизу. Тогда с нами жил Арт. Это было время, когда я могла каждый день будить его по утрам. «О нет, я не должна плакать! Арт не ненавидит меня! За что? Нужно прояснить ситуацию и извиниться! Он ведь не станет игнорировать меня!» Я боюсь. От лица Артура Лейвина. Сильвия спала на диване рядом со мной. Ее крошечное тельце вздымалось вверх и вниз с каждым вдохом и выдохом. «Арт, это на тебя не похоже. Ты не должен был так кричать на нее. Нужно же было просто проигнорировать и уйти, верно?» Элайджи все еще лежал на своей кровати и смотрел на меня. «Да, верно». «Я не должен был кричать, но...» Мы оба тут же повернули головы к двери. «Странно... Кому это мы сейчас нужны? Может, соседи пришли поздороваться?» Элайджа встал с кровати и открыл дверь. Кто-то. После непродолжительного молчания я обернулся и заметил, как мой друг застыл на месте. Вставая с дивана, чтобы посмотреть на происходящее... Я увидел стоящую у двери директрису Гудскай, улыбающуюся мне. Добрый вечер, Артур и Элайджа. Я могу войти?